Глава 24. четвертая. «Болота кончились», — сообщает Леонид, глядя на вертящуюся стрелку своего хитрого компаса. «Здесь начинается новая локация. Собственно, по резкой смене пейзажа и так понятно, что мы вышли на границу другой Локи. Она представляет собой даже не развалины, а руины древнего города, пережившего природный катаклизм. Повсюду, куда только достает взгляд, Видны обломки каменных строений. Одни разрушены до фундамента, от других остались фрагменты каменных стен. Редко-редко, как сколотые зубы, торчат почти целые остовы без крыш. Эстетика древнего апокалипсиса, негромко комментирует Дикар. Не удивлюсь, если здесь окажутся оживающие статуи страшных богов. От их ходьбы сотрясается земля, а сами они... Насылает на железных болванов мертвый прах псевдожизни. Ты чего это, Карлыч, это сама, воображение разыгралось? Есть маленько. За это игровым дизайнером и платят, чтоб жути нагоняли. Ладно, двинули. Компас исчезает в инвентаре лысого менеджера, а в каждой руке появляется по кривому кинжалу. Построение по типу «Коробочка», «Севины, Варвары, Центр». Мы перестраиваемся из походного строя в плотный оборонный и начинаем движение по сильно заросшей древней улице. Это только кажется, что восьмитысячное войско должно растянуться по дороге, как бесконечная первомайская демонстрация. Хорошо вышкаленная пехота занимает место, Из расчета не более 4 человек на квадратный метр. Квадрат 10 на 10 — 400 человек. Ходить в ногу не просто так обучались. Даже в движении войско почти не растягивается. Моя тысяча в построении самая прокаченное. Вместе с баллистами мы занимаем квадрат 15 на 15 метров. Пройти нам дали только до ближайшего перекрестка. Вы находитесь на враждебной территории. Если не отступите в течение 30 секунд, начнется сражение. Размер карты — 8 на 8 кланов. Тип карты — руины древнего города. И тут же начинается отсчет. 30, 29, 28. Очевидно, мы забрались в такую даль не для того, чтобы отступать. Кланы едва успевают занять боевые позиции, как кладбищенскую тишину мертвого города вспарывает вой боевого горна. Восемь тысяч големов материализуются на противоположном конце площадки и сразу начинают сближение. Големы прокачаны в потолок, 190 уровень, нам такие еще не попадались. Но и мы по уровням не так уж сильно отступаем, а главное, каждый наш клан хорошо знаком с противником выработал свои собственные подходы к утилизации металлолома и, что не менее важно, обулся в диэлектрические болотные сапоги. Собственно, это рутина. Через 10 минут сражение оканчивается нашей полной победой. Иваныч бежит мародерить законную часть добычи. Я подхожу к группе командиров, собравшихся вокруг Леонида на совещание. Еще минус тысяча бойцов. Лысый менеджер морщится. И «Это только начало локации». «А у Севы ноль потерь!» Тут же с потрохами сдает меня гном Горохор. «Серьезно?» «Да, пока ноль потерь», — отвечаю сдержанно. «Я хочу, чтобы вы помогли мне продержаться без потерь как можно дольше». «Сева, на следующем перекрестке нас будут ждать болваны двухсотого уровня. Мы вообще не факт, что победим». Но мы пока не пойдем вглубь территории. Мой внутренний Мырхакыр уже все просчитал». «Ты опять там что-то теоретически надумал?» «Да, мой клан взял за бой полтора уровня. Видимо, тут идет повышающий коэффициент к опыту за сложность». «И?» «Предлагаю идти по кругу. По уклону дороги хорошо видно, что это пересечение радиальной улицы и кольцевой». Наверняка здесь работает стандартная логика данжа. Самые слабые мобы на внешнем периметре. Чем ближе к центру, тем мобы сильнее. Сева, если мы пойдем по кольцевой, наши войска все равно довольно скоро закончатся. 190-й уровень. Может, они и самые слабые в локации, но нами этого с головой. Закончатся, соглашаюсь, но мой клан успеет прокачаться плюс доберем титановых пластин на всех бойцов, включая стрелков и шаманок. А дальше? А дальше пойдут только мои варвары. Здесь будут честные сражения клан на клан. Больше тысячи против меня одного не выставят. Ну хорошо, соглашается Леонид. Пойдем в обход. Даже если твой план не сработает, так мы все равно вынесем максимальное количество големов». Леонид снова переформировывает войска, делая из восьми кланов семь. Мы начинаем движение по кольцевой. Не проходим и 800 метров, путь преграждает очередная големская армада того же 190 уровня. Однако, плотно их тут понавтыкали. Принимаем бой 7 на 7. По итогу наши общие потери порядка 600 бойцов. Я опять вышел из сражения сухим. И со 175-м общевойсковым уровнем. Все очки в бронебой. Статистика неумолима. Выживаемость на высоте, но по-прежнему не хватает урона. Леонид снова комплектует полные тысячи. 400 человек выводит в резерв. Бросать в бой неполный клан не имеет смысла. А так ребята немного передохнут в тылу. Потом встанут на замену выбывших. Следующий бой — 6 на 6 тысяч. А затем еще раз 6 на 6 тысяч, но уже с использованием резерва. Мы продолжаем выносить 190 големов, с каждым сражением теряя войска союзников, но не моих варваров. Я отточил тактику до алгоритма. «Сева, нас хватит еще только на один бой», — сообщает менеджер после очередного сражения. «Если не считать твоих неубиваемых варваров, нас осталось девятьсот с копейками». «Вам нет смысла класть последних бойцов», — отвечаю. «Можете побродить еще по Британии, вдруг попадется что-то интересное. А если повезет, ну, окажется, что наши корабли еще не сперли. Корабли немалых денег стоят», — подхватывает идею Григорий Архипыч. «Флот бы неплохо отогнать обратно». «Вот именно». А сам ты как? Что дальше делать будешь? Закончу полный круг по кольцевой и перейду на внутренний радиус, Пожимаю плечами. Других вариантов нет. Удачи тебе, Сева. Порви их там. Покажи, чего стоят славяне-варвары. И трофеев набери побольше. Последним напутствие выдает гном Горохор. Остатки Альянса отправляются еще побродить, а я продолжаю бесконечную череду сражений. Теперь големы выставляют против меня по одному клану за раз. Бьемся один на один. Проходим немного и снова бьемся. Мы уже взяли 185 уровень. И прежде чем переходить на внутренний радиус, я все выжму из внешнего, не пропущу ни единой крупицы опыта. Полный круг завершили под цветом чужих созвездий на планке 188 уровня. На почти равных противниках прокачка сильно замедлилась. Я только рад, что 190-е големы закончились. Объявляю сон и привал без выхода в Реал. Я обещал папке, что Ксюша отправится в Красноярск через неделю. Неделя утекает, как песок сквозь пальцы. Поднимаю войско, не дожидаясь рассвета. Пришло время слегка пройтись по радиальной улице. Разумеется, мы снова добираемся только до ближайшего перекрестка. Против нас выходят големы 210 -го уровня. Я все-таки надеялся, что будут 200. -е. Не критично, должны справиться. И мы справились. На пике шкала здоровья обваливалась до 27%. Но из боя вышли без потерь. Мои варвары нарастили себе настолько живучие тушки и так обвешались титаном что даже самая критовая атака не способна их быстро обнулить. Все остальное дело техники — перераспределение урона, ротация в болотных сапогах и массовое излечение. Можно себя поздравить, теперь мы сами имеем 190 уровень, а мой клан в игровом рейтинге вышел на первое место, оставив позади даже китайцев с индусами. Вот так-то, а у меня память хорошая. Я помню, что славяне-варвары не так давно считались чемоданом без ручки, фракцией для битья, тупыми коперями без потенциала. Ну-ну. Игровое равновесие, как закон сохранения энергии, невозможно просто взять и отобрать все преимущества. В чем-то, как-то, все эти недостатки будут компенсированы. Такова логика игры. И точно так же логика игры работает в обратную сторону. Големов сделали, как казалось поначалу, самой крутой фракцией. ага, пока мы не выявили их недостатки. А теперь разбираем их, не теряя ни одного бойца. Так что вперед, у нас еще много работы. Я еще переживал немного на следующей големской 210 тысяча а затем все окончательно перешло в режим обычной прокачки на туповатых мобах. Противопоставить ничего серьезного 210 механоиды нам просто не могут. А вот мы набираем уровни. Сначала быстро, потом медленнее. Внутренняя кольцевая дорога оказалась существенно меньше, чем внешняя. Мы сделали полный круг, когда Солнце только начало клониться на запад. Мы теперь имеем 197 уровень. Это абсолютный и пока недостижимый рекорд мечей и магии. Я отключил общий игровой чат, потому что меня достали письма от глав азиатских кланов с предложением дружить, общаться и вообще союзничать. Пусть идут лесом. У славян-варваров только два союзника – кулак Орды и скорострельные баллисты. «Ну что, господа и дамы, обвожу взглядом свое войско, пора сделать заключительную пересадку с кольцевой на радиальную. Моя тысяча в едином порыве вздымает правый кулак. Славяне-варвары не быстро запрягают, зато потом предпочитают ехать сразу до центра. Под болотными сапогами сотрясается древняя пыль. С каждым шагом все отчетливо видна конечная точка похода». Черная мрачная цитадель. Дикар ошибся, ни одной статуи Бога в этом разрушенном городе нам так и не попалось. Но эта громадина, которую даже замком не назвать, с лихвой перекрывает любую нехватку символической архитектуры. Желаете напасть на цитадель железного трона? Отчего греха таить? Желаю. Сева, это сама! Подтормаживает меня пожарный. Как думаешь, в этой цитадели типа босс-локации? Ну, навряд ли там засел голем 500 -го уровня. Скорее, еще одна големская тысяча. А тысяча хоть не 500 уровня? Не-не, это даже для перебор. По логике игрового данжа, скорее всего, соблюдалась бы арифметическая прогрессия. На внешнем кольце был 190-й, на следующем — 210-й. Значит, сейчас должен быть 230-й. Но здесь Корпа под себя локацию создавала, сколько-то в свою пользу накрутила. Я не ошибся, против нас вышел големский клан 250-го уровня. Клятая Корпа подстраховалась как могла, выставила, как она, вероятно, посчитала, на последнем рубеже непобедимый клан. И надо сказать, с первых же секунд нам пришлось очень несладко. Заплечные катапульты титанов сразу начали валить мне бойцов на глушняк. «Баллисты, по четыре на цель, по титанам бронебоем бей!» Сам я тут же разряжаю кулак орды. Гибель товарищей заполнила шкалу ярости в считанные секунды. В настолько жесткой сече нам еще не доводилось принимать участие. 250-е големы, конечно, не бессмертные, и валить мы, болванов, неплохо наловчились. Но моих ребят с такой скоростью еще никто не выхлестывал. Пороняли титанов ценой 13 баллист. А ведь в это время стальная големская пехота шинковала моих бронеходов. Соотношение потерь на втором этапе по отработке медного цветмета оказалось тоже не в нашу пользу. Медные чайники ложились нехотя, остальные обаярукие мечники-механоиды продолжали накатывать как промышленный станок, выстригая из моего войска лоскут за лоскутом. У меня не осталось резервов, у меня лучники забыли про стрельбу и вспомнили про щиты и копья. Такого просто никогда не было, мы в меньшинстве». А поскольку противник превосходит нас на 50 плюс уровней, ну, это все. Мы на волоске от полного слива бочка. Одно только у нас преимущество. Мои ребята универсальны, остальные големы без стрелковой поддержки и энергетической накачки медлительны и не маневрены. Мне пришлось развалить общее построение на отдельные группы. И пока штурмовые отряды самоубийственно оттягивали на себя противника, Остальные успевали разорвать дистанцию и отойти на другой конец поля. Мы дотюкали големов на тактике, ударил и отбежал. Это не слишком убедительная победа, но кого волнует, как мы ее вытащили. Големы кончились, а мы нет. Пересчитываю оставшихся в живых. Меньше ста человек. Ксюше понадобится несколько дней на воскрешение клана. Этих дней у нее нет. Красноярский вход в игру заказан. С другой стороны, правильные спортсмены заканчивают карьеру на пике и уходят из большого спорта непобежденными. Будем считать, у нас аналогичный случай. На наше место придут новые чемпионы. Не сомневаюсь, лысый менеджер уже подобрал нам с Ксюшей замену. «Поздравляем! Вы победили! Вы получили опыт! Вы получили добычу! Вы захватили цитадель стального трона! Ваш алтарь достиг нового уровня! Ваша портальная сеть расширена!» «О как! Теперь мы можем портировать войска через море! Это многое меняет, но, увы, я в этом уже не участвую! Пусть теперь Леонид голову ломает, как использовать новые возможности!» Чат оповещает о входящем сообщении. Вот ведь чутье у лысого менеджера. Сева, как обстановка? Ты еще в Британии или... В Британии. Мы победили. То-то я смотрю, замок на болоте включился в портальную сеть. На, точно. Я забыл про замок, отвоеванный у болотных гидр. Тогда портируйтесь сюда. Да? Оно того стоит? Деловито уточняет Леонид. «Можете не сомневаться, корабли вам теперь не понадобятся». «Отлично! Тем более корабли все равно уже сперли. Будем через 10 минут». «Поправка. Через 20. Горохов нарыл очередной данж. Его сейчас выдергивать, все равно, что кость у собаки отбирать. «Нет проблем, я вас дождусь». Отключаюсь от чата. «Ксюша уже тянет меня за рукав». Ей хочется прогуляться по цитадели, напоследок. Я не возражаю. Скорее всего, в игру мы больше не попадем. Иваныч, Дикар, обращаюсь к соклановцам. К сожалению, у нас не будет времени воскрешать клан. Я, разумеется, уже поставил их в известность, что мы с Ксюшей собираемся покинуть город. Наш способ прокачки обрел в рук кластере немалую популярность. Так что с кандидатами проблем не возникнет. «Желающих попасть в самый крутой клан игры более чем достаточно». «Ничего страшного», — Дикар пожимает плечами. «Этим займется новая целительница. Пусть привыкает часами сидеть у алтаря». «А вот торчать у алтаря уже не придется», — сообщает Ксюша с улыбкой. «Нам же ранг подняли. Я уже назначила трех шаманок младшими жрицами. Они сами справятся с воскрешением». Что ж, тогда давайте прощаться, нам еще нужно вещи собрать. Севка, прерывает меня Ксюша, ну подожди прощаться. Дождемся Лысого, все равно с ним согласовывать. Я ее понимаю, ей жаль расставаться с игрой, жаль расставаться с Иванычем и с Дикаром. Подождем, проститься еще успеем. А это что за дверь? Ксюша указывает пальцем. Не знаю, здесь вообще планировка странная. В обычных замках все иначе. Тогда я гляну, ладно?» Не дожидаясь моего согласия, Ксюша открывает темную рассохшуюся дверь и заходит внутрь. А в следующий миг я слышу сдавленный вскрик. Мы втроем вбегаем в открытую дверь, набегу доставая оружие. Помещение маленькое, каменное, пустое и темное, едва освещенное настенными факелами. Только в самом центре нарисован круг. Ксюха лежит на полу прямо в середине этого круга. Шкала жизни у нее полная. Значит, она или спит, или без чувств. Над ее неподвижным телом стоит. Здравствуй, Сева! Совсем перестал в офис заглядывать. Бейдж, как вы? Ты здесь оказался! Я здесь работаю! Бейдж ухмыляется. Если ты забыл, Сева, вы с Ксюшей тоже на меня работаете. Так что. «В связи с множественными немотивированными прогулами я перевожу ее на новое место работы». Меня пронзает отчетливая мысль, что Бейдж сейчас осуществит какую-то чудовищную подставу в стиле Корпы, навскидку почти не целясь, выпуская ему в сердце каленую стрелу. Иваныч бросается на него с мечом. Шипя как кошки, следом кидаются на телохранительницы. За секунду... «Бейдж порублен на куски, но мы не успели». Распростертая на полу Ксюша подернулась рябью и исчезла. И я с ужасом понимаю, что она не портировалась в Кидростан. Бейдж закинул ее в совсем, совсем другое место. Я поднимаю игровой интерфейс и влажу в хозяйственную вкладку. Если уж я захватил клятую цитадель, кто должен иметь полный доступ к функционалу. Что это за странная комната с нарисованным кругом? Что? Портал в локацию ноль? Такой локации просто не может быть. Локация не может быть отображена числом, и уж тем более не может быть числом равным нулю. Это за пределами не только игровой, но и математической логики. Я встаю в центр опустевшего круга, из которого портировался Ксюшин аватар. Вы находитесь в узловой точке, не относящейся ни к одному из игровых сценариев. Пожалуйста, покиньте это место и сообщите о нем в техподдержку. Пожалуйста, покиньте это место. Пожалуйста, покиньте. Через 10 секунд ваш аватар претерпит необратимое изменение. 10, 9, немедленно покиньте это место. 8, Сева, Цама, какого черта здесь происходит? Семь. Шесть. Иваныч, я попробую портануться вслед за Ксюшей. Пять. Четыре. Я тоже это самое, за тобой. Три. Запоришь аватар. Два. Плевать. Один. Жди пока. Ноль. Начинается портация. Внимание! Ваш аватар не соответствует расчетным алгоритмам локаций. Перерасчет уровня аватара с уменьшением в десять раз. У вас двадцатый уровень. Ошибка. Пересчет. Повторное деление уровня на 10. Ваш уровень второй. Ошибка. Вы теряете один уровень. Итоговый уровень первый. Приятной игры. Меня выбрасывает в помещение, сильно напоминающее современную лабораторию. Открываю карту и долго, долго туплю. Потому что карта отнюдь не белое пятно. Но это и не карта мечей и магии. Если верить карте, я перенесся в реальность, в мой город, в мой жилой комплекс. Но, черт возьми, как? У меня игровой интерфейс, у меня игровой инвентарь, из которого я спокойно извлекаю лук. говенный нубовский лук новичка. И да, у меня теперь первый уровень. А я точно в реале.